Глава 40. Октябрьские сумерки рано надвинулись. Густой туман поднялся над озером, темный и сырой стоял лес. На ночной поезд решили выйти в 10 часов вечера, но уже к 6 все были готовы и сидели в темной избушке, сбившись на лавку в углу под образами. В избе было темно, окна были мутные, и в них видна была полоса неба над темным лесом. Ярко горела вечерняя звезда. Темнота и невозможность различать лица сблизили всех, и все притихли и сидели, переговариваясь короткими фразами. Все недетское, поношенное, залитое кровью, затертое лишеньями, что дали им война и революция, отлетело. И они стали тем, чем были, молодыми людьми, у которых так еще мало в прошлом и так много в будущем. «Читал я как-то, — сказал Ермолов, — У Толстого, как Наташа и Николай Ростовые и Соня в своем старом помещичьем доме на святках, вспоминают свое прошлое. Луна светит в комнату, за окном мороз трескучий, снежная русская зима, а перед ними встают мирные и теплые эпизоды их детской жизни. «Ах, помню, помню», — сказал Павлик. «Наташа с Николаем какого-то арапа увидели, а Соня не помнит. К чему ты это?» Да так вспомнилось. «У нас уже нет таких воспоминаний, чтобы, понимаешь, было тепло и хорошо». «Ах, нет», — сказал Миша. «Я помню, как-то в гимназии это было, я был в первом классе. Весна, окна отворены на широкий гимназический двор, за двором сад, большие липы и дубы растут, и чуть покрыты зеленью. Я спускаюсь вниз по лестнице, а внизу по коридору, где были старшие классы, восьмиклассники дружно хором поют, «Елице во Христа крестистесе, во Христа облекостесе». Весна, солнце, зеленый пух на деревьях, за забором трамваи гудят. И тут молодые басы дружно так. Елицева Христа крестистесе». «Это не то», — сказал Гермолов. «В них были общие воспоминания, воспоминания семьи, а не школы». «Ты помнишь, Ника?» — сказал Павлик как мы с Олей собирали разные уродливые корни и в саду делали клетки и сажали их в них. Это был зоологический сад. Ты приходил и спрашивал, где какой зверь. А помнишь Колю Саблина? Как он приставал к нам? А почему верблюд-верблюд? Как же помню. А помнишь, как меня с Таней нарядили маркизом и маркизой? Мама была еще жива. Она поставила нас на стол, пришли гости, а она уверяла, что мы ее куклы, а она сама маленькая. И помнишь Танину мать? Мне она казалась громадного роста и удивительно красивой. Мы были богаты, но когда нас привозили к саблинам, мне казалось, что это сказка. Как же, как же. А кузина Тата все время говорила ей «Баронесса, баронесса». Куда все это ушло? Никак. Ник, ты помнишь, как мы привезли из корпуса эту шуточную оперу Открытие Америки и научили петь Олю и Таню. По улице ходила большая крокодила, она, она зеленая была. И нам так попало. А потом, как только Оля про кого-нибудь начнет говорить и запнется и скажет: Она, она все хором, ну как же, зеленая была. Ах, хорошо было до войны. Теперь за это буржуем на завод, басом сказал Миша. Да, теперь. Помнишь Миньону Латышеву? Мы ее миньоной называли за то, что она так хорошо миньону пела, начал Павлик. Ты знаешь край? Эту? Ты знаешь край? напел Ника. Эту самую, встретил я ее весной в Павловске. Вы, Павлик, говорит, признаете свободную любовь. Что же ей теперь лет 30 будет? «Я думаю, все тридцать пять, но она хорошенькая». Я промолчал, она и говорит. «Тут я познакомилась с одним матросом, удивительно красив. Хочу его писать Аполлоном, но ну, если вы согласитесь, я вас буду писать». «Ну, мне не до того было. Помнишь, что замышляли?» «Она такая», — сказал Ника. «Но ну, неужели с матросом? Ей мода важна. А это первый герой. Помнишь, как она за Керенским бегала?» Из далекого прошлого воспоминания перешли к более близкому. Краски померкли, появились жуткие картины убийств на улице, и молодежь замолчала. С кипящим самоваром пришла Дарья Ильинична. — Что, господа, в темноте сидите? А я вам лампу засвечу. Чайку напьете, я вам коржиков напекла на дорогу. В Питере-то бог знает еще что найдете. Все свой запас иметь лучше. Когда загорелась лампа и стал шуметь самовар, призраки прошлого исчезли, и невольно все стали думать о том, что им предстоит в Петрограде. «Куда же мы пойдем?» — спросил Ника. «Увидим. Если все будет тихо на квартиру Саблина. Посоветуемся с ним, потом в казачий совет на Знаменскую. Там наша штаб-квартира, а там видно будет». «Я так думаю», — сказал Миша набрать человек двадцать с ручными гранатами, ну и подготовить еще человек пятьдесят товарищей солдат и прийти на заседание Совета солдатских и рабочих депутатов, когда там будет говорить Ленин, и крикнуть «Бей их!» и с ручными гранатами на них. Я думаю, выйдет. «Не верю я в товарищей», — сказал Ермолов. «Крикнешь «Бей их!», а никто не поддержит. Начнут говорить «Да я что? Да это не мое дело!» и сорвут всю историю. «Такие, как Осетров, пойдут», — сказал Миша. «Так Осетрова надо перевернуть всего». Он убежденный большевик. Он говорит, «Под красным знаменем все позволено. А если по царскому времени меня разменять? Что это такое? Прапорщик да сын извозчика. Война кончится. Опять на Лиговку в вонючий трактир. А ежели мы у власти будем, так я себе уже особнячок в царском присмотрел». «Чем его угомонишь?» — Ну и дать ему этот особнячок, — сказал Павлик. — Лишь бы дело сделал. — Не пойдешь в Смольный-то, — сказал Ермолов. В девять часов все поднялись. — Что, бабушка, сыну поклониться прикажешь? — сказал, прощаясь со старухой Ника. — Ну, кланяйся, батюшка, ему. Да только не очень вы ему крутите голову-то. Один он у меня остался, никого больше нет. Старуха смотрела на надевавшую шинели молодежь и слезливо моргала. «Коль за царя, — тихо сказала она, — так и его можно. И его, значит, отдам. Потому от Бога так сказано. Ну, спаси вас, Христос. Машутка вас до дороги проведет, а то ночи-то не найдете». «А не боится Машутка?» «Ну, где и боятся, почитай, родилась в лесу. Ее и лешит все знают, — смеясь сказала старуха. Готов, что ли, Маш?» «Иду, тетенька» и маршрутка появилась в большом платке, в высоких мужицких сапогах и с фонарем в руке. «Пошли, господа, что ли?» — сказала она. «Пойти надо», — сказала Дарья Еленешна. «По старому русскому обычаю». Сели на лавки, помолчали, потом разом встали и пошли. Старуха в дверях благословляла их старой коричневой морщинистой рукой. Сама не зная почему, плакала и все повторяла. «Не вернуться ведь, не вернуться!» Спаси Христос!